Быт или не быт. Первые эксперименты с энергией KPI наши начали проводить еще в середине нулевых. Меня тогда в системе еще, конечно, не было. Я тогда в Екатеринбурге жил. Хорошо жил, кстати. У меня несколько магазинов было. Газета своя. К губернатору местному ходил. Повесткой, дай Боже, рулил. Ну вот, примерно в то время наши начали пытаться ловить пучки. Это же как было, кто-то написал что-то в интернете. Все возмутились, энергия летит во все стороны, а ловят ее американцы или японцы. Мы снова сидим в том же самом помещении на 66-м этаже небоскреба в комплексе Москва-Сити. За огромным окном переливается огоньками город. Очень холодно. Температура упала до минус 15. И я удивляюсь, почему здесь, в пустом бетонном мешке, тепло несмотря на то, что никаких батарей отопления или просто каких-то обогревателей не видно. Хотя я и не мерзну, меня заметно потряхивает, иногда начинают стучать зубы, но вовсе не от холода, от волнения. Я почти всю ночь не спал, записывал все, что мне стало известно, чтобы разложить у себя в голове. Я понял главное. Существует некая энергия, которая выделяется людьми в момент, когда они испытывают острые эмоции. Чаще всего эти эмоции люди испытывают именно благодаря интернет-контенту. Именно он побуждает их волноваться или радоваться, а значит, делиться зарядом с окружающим пространством. Но мне было совершенно непонятно, что это за энергия, зачем и кому она была нужна. Об этом я и спрашиваю своего собеседника. Хорошие вопросы задаешь, молодец. Отвечу обязательно, но давай лучше по порядку. Итак, наши пытались ловить пучки. Само собой, сначала это получалось плохо. Техники никакой, концентрировать энергию в пучок не получалось. Ну и, конечно, наши не догоняли совершенно, что хаотичная KPI — это совсем не то, что упорядоченная, управляемая. Хаотичная? То есть энергией можно управлять? А ты как думал? Когда тебе нужно выгружать объемы, вот как нефть качать миллионами баррелей в год, Как ты сможешь это сделать? Правильно, надо научиться самому вырабатывать KPI. А для этого нужно, ну вот если совсем уж прямо, бесить людей. Вызывать у них яркие эмоции, сильные чувства. Негативные чувства всегда сильнее. И наши, я даже знаю, кто именно там в администрации, научились играть с национальной тематикой. Помнишь же, как черных все не любили? — Националисты, русские марши, фашисты, антифашисты. Вот ты как думаешь, они сами по себе повылезали? — Ну, по-вашему, получается, что нет, не сами. — Не совсем так. Частично явление яркого национализма вылезло в людях как форма реваншизма. Ну, то есть как ответ на унижение, на собственную слабость. Посмотрите, типа, какие мы крутые. Мы еще ого-го, встанем с колен. Ну и тот человек из администрации, гений, понял, как сыграть с этим грамотно. Возмутить людей, взбаламутить чувства эти в них. Вот ты просто прикинь, фашисты дерутся с антифашистами. Одни режут других, ненавидят друг друга, все вместе ненавидят чурок, а на деле кушают из одной руки. Но не гений. Сыграл и вашим, и нашим, и рыбой поужинал, и не присел. Хотя, конечно, попозже это ему аукнулось знатно. То есть вы считаете, что администрация целенаправленно объявляла националистическую повестку в стране, чтобы вызывать у людей яркие эмоции и чувства? Они так по вашему энергию KPI эту получали? Я не считаю, запомни, я знаю. Все, что я тебе здесь говорю, это не мои идеи или теории, это факты. Он вдруг в секунду посуровил, брови сдвинулись к переносице. На лбу залегли глубокие морщины, и он в один момент показался мне гораздо старше, чем был на самом деле, чуть ли не стариком. Из темных глазных впадин ярко сверкнули зрачки. Я удивился этой мимолетной перемене и, не выдержав, спросил. И, «Извините, вопрос вообще не в тему, но стало интересно». Можете не отвечать, если не хотите. А сколько вам лет? На его лице вдруг проступило сильное удивление, которое он не сумел скрыть. Лоб разгладился. Он уставился на меня, слегка склонив голову и выпрямив спину, которую перед этим, рассказывая, начал горбить, сползая на стуле вниз. А ты почему это спрашиваешь? Зачем? Почему у тебя возник такой вопрос? «Говорю, уже просто интересно вдруг стало. Смотрю на вас, слушаю, а самому показалось, что вы гораздо старше, чем кажетесь. Мудрее, что ли? Глубже решил я ему польстить. Сработало. Хитрожопый какой, красавчик. Ну, я не старик еще, если тебе интересно. Лет столько, сколько дашь, а так я не девушка, что в годах волноваться». Но вы все же следите за собой, одеваетесь стильно так, всегда выглядите идеально, то есть о внешности беспокоитесь. Генетика и вкус сухо отрезал он, дав понять, что на эту тему больше разговаривать не желает. Давай к теме ближе. Так, о чем я говорил? Про националистов и реваншизм. Вот, точно. Один из первых опытов по созданию плотного пучка провели в самом начале нулевых. План придумал лично один из замов в администрации. Короче, устроили лагерь, типа слета антифашистов, где-то на Селигере, кажется. А затем пригнали туда фашистов, ну и организовали мощный махач. Фашики тогда хорошо сыграли свою линию. Разнесли этот лагерь, Буча страшная была. Первая такая крупная на моей памяти. Тогда еще был популярен живой журнал, помнишь такой? Дневники там вроде вели. Ну вот у них был свой топ-лист записей, ну и посты про это нападение вывели в самый верх и пошло. Ох, несколько дней гремело. Антифа собирались устроить ответное нападение. Гражданская война Красные против Белых. Он рассмеялся. В общем, пучок собрался конкретный такой. Его поймали и даже смогли употребить. Употребить? Употребить, да. «То есть?» «Ну, вот это самое важное и есть. Чуть дальше расскажу. Сейчас с историей разберемся, ладно?» «Как скажете». А дальше-то и началась жара. Наши быстро поняли, как эта система работает. Но своими силами в администрации, через блогеров и всяких агентов влияния в тусовках это было сделать проблематично, и они решили поступить иначе. «Тут-то появился я...» Он закурил, протянул пачку мне. Я взял сигарету, но не поджег, а стал вертеть в пальцах. Кури давай, можно? Я попозже, пока не хочу. Ну, смотри сам. Потом не разрешу. В общем, они там обсудили и решили покупать средства массовой информации. И через них разгонять нужную повестку, качать энергию. Телеканалы у них были уже под рукой. Всю грязь из эфира они зачистили. Но народ-то читал в электричках не Первый канал или НТВ, а меня, мою газету «Быт». У нас даже слоган тогда крутой был «Быт или не быт, нет такого вопроса». Мы про звезд писали, про криминал, про убийство всякие, все первыми узнавали. А народу-то только это и нужно было. Нас вообще все смотрели, тираж приходилось допечатывать, так разлеталось. Я, наверное, самую популярную газету тогда сумел сделать. А начинали в подвале в окрестностях Уралмаша. Смешно вспомнить. Я когда в Москву приехал, у меня уже деньги были нормальные. Но я расти хотел и все в дело пускал. Даже машину продал. Как-то раз одного старого знакомого встретил на улице возле метро. Он по делам куда-то шел. А тут я из перехода выхожу. Он так удивился. Ты что, говорит, на метро ездишь? Ты же крутой. А я отвечаю, не, я еще пока совсем не крутой. Но стану, точно. А потом меня зацепили они. Предложили строить большую контору, дали бабки нормальные, помогли с сетями распространения, положили где надо мои газеты и пошло-поехало. В лед стали уходить номера. Говорю же, тираж печатали постоянно. Мы еще крутую штуку придумали. Люди вообще дурели от нее. Календари посевов. Ну, типа лунного календаря. Когда рассаду надо в землю втыкать. Что делать, чтобы огурцы большие выросли или помидоры завязались? А наш-то клиент весь на грядках сидел. Вот он и брал газету, знакомым дарил. Запустили рекламу по ТВ. Ух! Он разошелся. Слова вылетали изо рта со скоростью пулемета. Глаза сверкали. Воспоминания его взбодрили, словно энергетик. А что от вас требовалось взамен? Хороший вопрос. Почти ничего. Только одно — занимать позицию по ключевым вопросам. Вот звонят мне, например, и говорят, сегодня по такому-то вопросу надо поддержать повестку. Ну, мы и давили всех со свистом, как надо. Но ведь главное по-честному делали. Ни одного безвинного человека не оболгали без причины». «Извините, но не соглашусь. Я помню много случаев, когда вы целенаправленно мочили оппозицию, работали по заказу против них. Ой, нашлась целка». То есть ты серьезно думаешь, что они там наверху альтруисты, что ли? Ну, конечно, надо было защищать интересы власти. Но ведь эти-то гад на гаде. Там даже искать особо не надо было, за что воткнуть им. Каждый повод давал легко. В общем, нам говорили, а мы и гнули. А потом и говорить тоже не надо было. Мы сами понимали все, какие темы больше кипяй дают. Вот, например, беспорядки в Хондабаге. Помнишь? Нет, если честно. Плохо. Ладно. Чурки там русского какого-то убили, и весь город на черных прыгнул. Разгромили кафе, убили тоже кого-то, кучу народа поколотили. Черные вообще из города побежали. Пучок был просто атомный, просто мега. Мне потом звонили, спрашивали, как вы это делаете? А мы что, мы просто новости даем, как надо. Темы помогаем формировать, народ информируем. А он потом живет сам. Ведь народ у нас какой? Все закрытые, все в себе держат, но внутри-то бури кипят, вулканы извергаются. Но наружу ни-ни, ни слезинки не проронят. А мы помогали раскрываться, вытаскивали эти силы наружу, чтобы кипели сильнее, ярче. Жизнь, можно сказать, людям продлевали. Если в себе все носить, сдохнешь быстро. — Потрясающая позиция, — подумал я. — Мы просто пишем статьи, а люди потом сами бунт устраивают. Этика и ответственность нет, не слышали. — Но вы же не одни такие были. — Да много кого было тогда. Меня даже заказали один раз, прикинь. ну Там вообще комедия вышла. Приходит ко мне человек один уважаемый и говорит. — Слушай, брат, у меня есть тема. Тебя завалить надо, но я тебя уважаю. «Мне от тебя бабок не надо, просто предупреждаю, порешай как-то, я не буду исполнять». Но сразу говорю, не уверен, что я такой один. Я спросил, кто меня заказал, он ответил. Тогда я позвонил начальнику того, кто меня заказал. «Брат, твой брат убить меня решил? Это не по-братски». Тот удивился. В общем, извинились передо мной через день. Я даже в бронежилете не успел походить. Ну, или еще один был, гадости про меня говорил направо-налево, рассказывал, что я тупое животное. Ну, а я что? Я дело свое делал, мне пофигу. Ну, тот взял типографии себе, накупил разных, ставку решил делать только на газеты. Думал, что печатка никогда не умрет. А я не такой дурак был, чтобы в типографии деньги вкладывать. Я быстро просек, что будущее не там. Ну, в общем, где сейчас этот первопечатник? Да нигде, как и я. Только я хоть при бабках, а он в союзах разных вынужден заседать, чтобы последнее не отобрали. Ну а мы что делали с нашей газетой? Волновали народ, чтобы он читал, а потом в интернете бушевал. А я взял однажды и подумал, а что если волновать народ прямо там, вот взять и перенести быт в интернет? Сделать сайт, все красиво, как надо, будут же читать. Заодно молодых привлечем, а то клиент у нас, конечно, пожилой уже был. А пожилой клиент имеет свойство умирать. Это не очень для бизнеса нашего, понимаешь? Из За вашего бизнеса, простите, подумал я. Я и сам недавно чуть коней не двинул на минуточку. Так что понимаю, отлично понимаю. Я кивнул. На молодых мы решили делать ставку. Пожилые люди, возрастные это, конечно, хорошо и важно, но у них мало эмоций, они уже вялые такие, потрепанные жизнью. А вот молодые, там же буря, там же гормоны, каждый день фейерверк эмоций. Есть над чем поработать. Под это дело я сходил туда, получил добро, еще денег. Газету-то мы не закрывали, а наоборот. Расширяли поляну. Охват и влияние. Я помню вашу рекламу. Она везде по Москве тогда висела. Здесь кипит быт. Помню, в метро ехал, смотрел на плакат ваш и думал: Боже, кто же это смотреть будет? Сам смотрел. «Да, иногда. Вот вы и все такие иногда смотрели. А на самом деле постоянно читали, не вылезали. Мы там все модно сделали, красиво, как вы любите. Разными цветами переливалось, видео крутились, всякие камеры наблюдения доставали и ставили. Я, знаешь, на что ставку в интернете сделал? На скорость. Мы все первыми давали, все самые крутые новости». Вот слово эксклюзив, считая я его создал для России. До меня и слово-то такого не использовали. А сейчас вон, вышел несколько лет назад этот сиделец, нефтяной известный, уехал в Германию. А к нему журналисты на интервью поехали, сделали штук 40 или 50. И каждое называлось эксклюзивное интервью. Но это херня всячая, а не эксклюзив. Эксклюзив это когда-то заходил на бытру, потому что нигде, кроме как там, не мог найти ту информацию, которую мы публиковали. Только у нас ее получал. Так и приучали зрителя смотреть не отрываясь. Мочили всех по черному. Не было у нас неприкасаемых чиновников. Я об этом отдельно договорился. Чтобы люди нам верили, надо жечь напалмом всех вокруг, чтобы все смотрели и знали. У этих нет запретных тем. «Особенно это почему-то касалось оппозиции. Ты про Болотную вспомнил? И про нее тоже. Время такое было. Кипиай хорошо шел, легко, но надо было страну поддержать морально». «Страну или власть? Это одно и то же. Нет». «Умный какой. Я сразу решил, я работаю на него. Он – власть. Он – народ». — Главный мой зритель и руководитель. Его трогать нельзя. Да и трогать-то его не за что было. — Ну, если серьезно, было же за что. — Да что ты мне говоришь? А доказательства были? Вот вы все такие умные. Критикуете направо и налево. А чуть дойдет дело ответить за критику в суде, сразу тихие становитесь. Послушные. Зачем мне было в судах проигрывать, если доказаловки не было? Да и серьезно, он честный мужик, правильный. Я не трогал его не потому, что боялся, а потому, что по понятиям он мне был близок, такой же прямой, как я. Слушай, ты мне про него ничего не говори, мы это с тобой еще дальше обсудим. Ты поймешь кое-что. Надеюсь. А если не пойму, то меня догонят и еще раз объяснят, научат родину любить. Поехали дальше. Примерно тогда в админке разработали секретную стратегию. Назвали ее ПП, проект православия. Русский человек верующий, верит в Бога, искренне и по-настоящему, молится ему. Только на него надеется, потому что больше-то не на кого. Так уж у нас исторически получилось. Вот на это и решили делать ставку. Все эти игры их с националистами ни к чему хорошему не привели. Энергии мы от них много получали, но еще больше бардака. А бардак — это опасно. Ведь с народом как? Его надо возбуждать, но не давать ему. Даш сразу начнет брать еще и еще. А надо держать чуть неудовлетворенным, чтобы казалось вот-вот, близко, сейчас ляшки раздвинутся и понесется. Но нет, не раздвинутся, потому что иначе засадят по самые помидоры. А государство не любит, чтобы ему засаживали. Вот. А националисты почувствовали свою силу и начали разгонять тему. А с другой стороны, эти, зарубежные наши, как говорят, партнеры, только рады нам помешать. Они заметили, что у нас КПА и много стало, и заинтересовались. Откуда берем? Как? Ну и мешать нам начали. Зачем им энергетически сильная держава? Стали раскачивать нациков. Стало опасно мы решили переключиться на что-то менее стрёмное. Так и родилось ПП. А главное, этот проект позволил нам легко устанавливать практически в неограниченных количествах наши уловители. Гениальная тема, считаю. С KPI всё более или менее понятно. Но совершенно не ясно мне, зачем она нужна. То есть все эти усилия получаются только ради результата. KPI ради KPI. Или ее во что-то конвертируют? Вот нефть мы продаем, бензин производим, мазут, пластмассу. А KPI бесконечная, с ней-то что делать?» Он посмотрел на тлеющий кончик очередной сигареты и покрутил ею в воздухе, выписывая светящиеся фигуры. Затем нагнулся, раздавил окурок о бетонный пол и отшвырнул его щелчком. В тишине было слышно, как работает система вентиляции. Откуда-то далеко снизу доносился едва слышимый вечерний городской гул. В пустом помещении любой звук метался эхом и множился. Даже легкое шарканье подошвы по полу звучало громко, словно шаркал не один человек, а несколько, и усердно. Мой собеседник продолжал молчать и, видимо, думать. Затем заговорил тихо и спокойно, выговаривая каждое слово по отдельности. «Они...» «Ее пьют». «Не понял?» «Они ее пьют. Вот ты для настроения и вкуса жизни пьешь вино, виски там, соки свежевыжатые, смузи свои. А они пьют энергию». А «Кто они?» «Не перебивай. Они. Он. Давай так, сейчас я тебе расскажу самое главное, что есть». Ты меня выслушаешь и не будешь задавать вопросов. Просто примешь, что это так, как есть. Ладно? Я могу, конечно, вообще ни о чем не спрашивать, подумал я. И книжка у меня тогда получится просто восхитительная. Но я кивнул. Что ты знаешь о вампирах? В вампирах? В вампирах. Упырях. Вурдалаках. Называй, как хочешь. Ну, это бессмертные существа, которые пьют кровь и никогда не стареют. Брэм Стокер там, Дракула его, Трансильвания. Я не знаю, зачем продолжал этот разговор. Его стоило прекратить еще после рассказа об этой энергии, но я почему-то не осмелился. и теперь мы докатились уже до вампиров. Осторожно, следующая станция — инопланетяне. Настоящие современные вампиры — это не так, как описывал Стокер, но в чем-то очень похоже. Настоящий вампир пьет не кровь. Он пьет эмоции и чувства человека, из которого сосет кровь. Просто кровь – самый простой способ их получить. Плюс предсмертные страдания человека дают мощнейший выплеск эмоций, которые потребляет вампир. Чтобы оставаться бессмертным и влиять на людей, вампиру нужны их эмоции. Такие это существа. Вот они, как вампиры, вечные существа. Что? Они – вечные существа, чем-то похожие на вампиров. Но по-настоящему вечен только он один. Остальных он либо обратил в подобных себе, подчинив их, либо просто поставил на службу. Высшая честь служить ему. Ты не понимаешь этого сейчас, и тебе кажется, что я брежу. Я понимаю тебя очень хорошо. Я сам такой же был, когда узнал. Но я смог понять. Ты мне нравишься. Уверен, ты тоже сможешь. Я не верю и не понимаю. Господи, Пресвятая Богородица, мы все еще продолжаем этот безумный разговор. Представь себе бессмертное существо, пришедшее из ниоткуда в никуда, которое способно существовать вечно, во власти которого жизни миллионов людей, которое способно подчинить себе одним лишь взглядом, может уничтожить в пыль и даровать несметные богатства одним легким кивком головы. Они везде, всюду, они не только здесь, в России, они и на Западе, и в Америке, и в других странах. Вся мировая система держится на них, на их балансе, на их конфликтах, противоречиях, дружбе и конкуренции. Объединившись, они могут стереть с лица земли континенты, и устроить геноцид, которого еще не видело человечество. Вся их система выстроена так, чтобы к власти в крупнейших державах не мог получить доступ случайный человек. Не, даже не так. Просто человек не может получить доступ к власти. Исключения случаются. Например, совсем недавно. Если ты чуть-чуть подумаешь, то догадаешься, о чем я. Не знаю, не буду гадать. Америка. Они недооценили силу и власть социальных сетей и допустили к престолу случайного человека. Он был хорошим бизнесменом, талантливым управленцем, но если сама система оказалась против него, у него просто не было никаких шансов. Знаешь выражение системы сдержек и противовесов? Да. Вот для этого она и существует у них». Ни один человек не может получить слишком много власти в одни руки, кроме тех, кто должен. Но они заигрались в свободу и получили то, что получили. Просто человек у власти стоил им четырех лет смуты и беспорядков. Все это, разумеется, было искусственно создано ради одной цели – силой вернуть систему к балансу, создав видимость живой смены власти. «Я не могу поверить в то, что вы говорите. Простите». Я знаю. Просто слушай. Люди у власти бывали и у нас. Человек взошел на престол, но окружение убедило его, что нам стоит попробовать сыграть в ту же самую игру, в которую играют в Америке, создать видимость демократии. После двух сроков правления что было, помнишь? Конечно, помнишь. Тогда высший пост занял обычный человек. Его человек, обращенный. Но удержать столько власти в одних руках может лишь высшее существо, лишь по-настоящему вечное и всемогущее существо. Ни один обращенный не способен контролировать мощные энергетические потоки, которые обрушиваются на голову правителя такой страны, как Россия. Обращенные могут контролировать банки, крупные государственные компании, медиаимперии, но не высшую власть. Поэтому на нем эксперимент под названием «Демократия» был и закончен. Больше никаких рокировок, никаких попыток создать ненужную видимость народного волеизъявления. Он сам способен убедить кого угодно и в чем угодно, во всяком случае тех, кто готов к этому. А те, кто не хочет, чтобы их убеждали, оппозиционеры, на то они и нужны, чтобы был шум, гам, движение. Энергия-то из воздуха не возьмется сама по себе, понимаешь? И тут он подмигнул мне, и я вдруг понял, что он и вправду гораздо старше, чем кажется на первый взгляд. Оставался самый главный вопрос, который я никак не мог задать. «Вы хотите, чтобы я об этом написал? Вы серьезно? Никто же не поверит. Я буду выглядеть как идиот». «Я хочу, чтобы ты об этом написал, но не тупо, в лоб. Что ты под дурачка косишь? Я выбрал именно тебя не просто так. Сатира, гротеск, вот это твое. Доведи ситуацию до абсурда». «Да она уже, если честно».